Глава четвёртая. Сопоставим ответы. Ну вот, клоун на арене цирка. Представление набирает темп. Сделаю звонок и сразу же вернусь. Сказал я Мияги и целеустремлённо вышел из квартиры. Я не хотел, чтобы она слушала мои телефонные разговоры, но, конечно же, девушка уже ковыляла за мной. Много времени прошло с того момента, как я сам кому-нибудь звонил. Я надолго уставился на экран телефона, на котором было имя Вакана. Летние насекомые пронзительно жужжали в ближайших кустах за домом. Я сильно нервничаю, когда звоню по телефону. Собственно, так было ещё с детства. К тому же я никого не приглашал и не завязывал с кем-нибудь неожиданный разговор. Правда, из-за этого я упустил множество возможностей, но смог избежать ненужных хлопот. Я не удовлетворен, но и не сожалею. Закончив с размышлениями, я воспользовался этими несколькими секундами и нажал кнопку вызова. Мне просто необходимо позвонить. А разговор какой будет, такой будет. Длинные гудки давили мне на нервы. Первый, второй, третий. Наконец в этот момент до меня дошло, что она может и не ответить. Я так давно никому не звонил, так что почему-то посчитал, что люди всегда отвечают на звонок. Четвёртый, пятый, шестой. Уже пропало ощущение того, что она в любой момент ответит. Я немного успокоился. На восьмой гудок, сдавшись, я нажал на кнопку завершения вызова. Вакана, девушка из колледжа. Она младше меня. Я собирался пригласить её куда-нибудь пообедать или что-то в этом роде, и если всё пойдёт хорошо, то провести остаток своей короткой жизни с ней. Тут вдруг на меня нахлынуло чувство одиночества. Первое отчётливое чувство, которое накатило на меня, непостижимое, страстное желание быть с другим человеком. Появилось сильное желание хотя бы просто поговорить с кем-нибудь. Вакана, единственный человек из колледжа, который проявлял ко мне симпатию. Встретился я с ней этой весной в старом книжном магазине, когда она только поступила в колледж. Заметив девушку со сосредоточенно разглядывающей затхлые старые книги, я посмотрел на неё со взглядом, мол, пошевелили веселые леди. Однако это лишь породила распространённую ошибку людей, вступающих в новую жизнь. Наверное, Вакана подумала: "Не помню этого парня с суровым взглядом. На может, мы уже где-то встречались?" Мм, простите. Мы уже встречались раньше? Робко спросила Вакана. Нет, ответил я. Никогда прежде вас не видел. А, -а, а, ясно. Простите за беспокойство. Сказала девушка, осознав ошибку и неловко отвернулась. Однако следом улыбнулась, словно решила попробовать ещё раз. Так фактически в этом магазине и произошла наша первая встреча. Настала моя очередь похлопотать. Полагаю, вы правы. И я так и подумала. Замечательно, сказала Вакана, убирая обратно на полку старую книгу. Несколько дней спустя мы встретились в колледже. После этого несколько раз вместе обедали, ведя длинные разговоры о книгах и музыке. Я ещё не встречала среди сверстников того, кто читал бы больше меня. Я ведь просто читаю и ничего из этого не получаю, ответил я. Я не могу извлечь настоящую ценность из книги, словно я выливаю суп из горшочка на маленькую тарелочку. со выливается за края и не остаётся ничего полезного. О чём ты говоришь? наклонив голову, сказала Вакана. Да даже если полезным не кажется и выглядит так, будто ты забудешь это прямо сейчас, я считаю, всё прочитанное навсегда остаётся в голове и приносит пользу. Что ж, может быть и так. Просто думаю, говорю так, потому что я такой. Не считаю, что по молодости полезно утопать в чтении книг. Это для тех, кому больше нечего делать. Кусануки Тебе нечем заняться? Кроме подработки, на самом деле, ничем, ответил я. Не скрывая улыбки, Вакана произнесла: "Ладно, тогда мы что-нибудь придумаем". Она слегка хлопнула меня по плечу, затем взяла мой мобильный и добавила свои контакты. Если бы знал тогда, что Химина уже забеременела, вышла замуж, родила, развелась и полностью забыла обо мне, я бы вёл себя с Ваканой романтичнее. Однако, определившись в подростковом возрасте, я всё ещё держал данное Химино обещание, оставаясь на задворках. Так что я никогда не звонил Вакане, хотя и получал несколько звонков и сообщений от неё, но и те быстро прекратились. я посчитал, что не могу надеяться на неё. Дело всё в том, что я такой человек, которого тяжело удержать. Мне не хотелось оставлять сообщение на автоответчик, поэтому я решил отправить ей на почту сообщение, что звонил ей. Прости, что так внезапно. Не хочешь сходить куда-нибудь завтра? Вышло грубовато, но я постарался не портить впечатление о себе. Ответ пришёл сразу же. Меня это несомненно утешило. Остались ещё люди, которым есть до меня дело. Не свойственно для себя, я сразу же захотел ответить, но осознал недоразумение. Сообщение оказалось не от Ваканы. Это было бы слишком хорошо. Английские буквы на экране сообщили мне, что такого абонента не существует. Это означало одно. Вакана сменила адрес почты, но не сообщила мне об этом. Значит, она не посчитала необходимостью поддерживать со мной связь. Конечно же, всегда имеется возможность, что Вакана случайно забыла это сделать. Очень скоро я бы мог даже узнать о её новой почте. Но почему-то казалось правдой первое. Уже много времени прошло. И Мияки, похоже, поняла ситуацию, тогда как я с пустым взглядом уставился в экран телефона. Стремительно подойдя ко мне, девушка взглянула в телефон. Теперь давайте сопоставим ответы. Сказала она. Девушка, которой вы только что пытались дозвониться, была вашей последней надеждой. Мисс Вакана – последний человек, который, как вы думали, может полюбить вас. Полагаю, сделай вы шаг, когда она весной подошла к вам, у вас получилось бы неплохо поладить. Случись это, вероятно, ценность вашей жизни не оказалась бы такой маленькой. Теперь уже слишком поздно. Мисс Вакана безразлична к вам. Нет, более того, она довольно раздражена вами, так как вы проигнорировали ее чувства. Может даже она решит вам показать своего парня. Мияги говорила таким тоном, будто разговор идёт не про человека прямо перед ней. Отныне больше никогда не появится человек, который полюбит вас. Факт того, что вы видите в людях лишь средство для утоления собственного одиночества, гораздо заметнее. Из окна по соседству раздался счастливый смех. Похоже на компанию школьников, свет из их окна даже не сравнится с моим. Раньше я не обращал внимания, но сейчас это пронзило меня в самое сердце. Телефон зазвонил в неподходящее время. Это был Авакана. Мне хотелось проигнорировать её, однако у меня не было желания беспокоиться о том, что она перезвонит позже. Поэтому я ответил. Хусануки, ты звонил? Что случилось? Может, это был ее обычный тон, но, возможно, из-за предшествующего разговора мне казалось, что она меня критикует. Словно говорит мне, что какой смысл в том, чтобы звонить спустя столько времени. «Прости, по ошибке позвонил», — сказал я, пытаясь казаться веселым. «В самом деле, похоже, правда. Кусануки ты не из тех, кто первым звонит». Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Бакана засмеялась. И смеялась так, будто это действительно смешно. словно подчёркивая, что именно поэтому она меня отвергла. "Верно, пока", ответил я и завершил вызов. На секунду соседи стали шумнее. Мне не хотелось возвращаться, поэтому я встал и закурил. После двух сигарет направился в супермаркет неподалёку. Побродив немного внутри, я сложил в корзину шесть банок пива, жареную курицу и чашку рамена. В итоге потратил первые деньги из 300 000 йен, которые получил с продажи жизни. Мне бы хотелось тщательнее выбирать покупки, но я просто не представлял, что именно купить. Мияги шла со своей корзиной. Девушка наполнила ее питательными батончиками и минеральной водой. Хотя это не странно в своей сути, однако, заметив ее в процессе покупок, я с трудом представлял, что она съест купленное. Мияги не особо ощущалась человеком, так что простые человеческие потребности, как например, в пище, казались ей чужды. Должно быть, мы выглядим как парочка, которая вместе выбралась за покупками. Я молча размышлял про себя: приятная, но действительно глупая иллюзия. Мне даже подумалось, что будет хорошо, если люди подумают то же самое. Но всякий случай уточню. Мияги со мной не приветлива. Однако жить с девушкой и вместе ходить в магазин за едой и пивом в домашней одежде было моим потаённым желанием. Каждый раз, видя за этим какую-нибудь пару, я слегка вздыхал. Я наслаждался поздней прогулкой в супермаркет с девушкой. Пусть и её цель – просто наблюдать за мной. Пустое счастье, возможно, но не судите, для меня оно было настоящим. Мияги быстрее меня закончила с самообслуживанием, и после с покупками мы вернулись домой. Соседи всё ещё шумели. Я часто слышал шаги через стену. Если честно, я завидовал им, ранее я этого никогда не чувствовал. Видя компанию людей, весело проводящих друг с другом время, я лишь задавался вопросом, что в этом веселого. Но осознание приближающейся смерти исправило мою безнадежно испорченную систему ценностей. Больше всего сейчас я жаждал общения. Думаю, большинство людей в такие минуты обращаются к семье. Что бы ни случилось, всегда можно рассчитывать на поддержку семьи. Так что это место, куда можно вернуться. Я знала, что все так думают, но подходит это не всем. Например, я не планирую эти 3 месяца связываться с семьёй, поскольку у меня осталось так мало времени, я хотел полностью исключить всё крайне неприятное. Но когда я был подростком, мой младший брат постоянно забирал любовь наших родителей. С самого начала он превосходил меня во всём. Честный, высокий, красивый. С двенадцати до своих нынешних девятнадцати у него никогда не было проблем с девушками. Он пошёл в лучший, чем я, колледж, у него даже рефлексы лучше. Он занял позицию на Питчерской горке в национальном бейсбольном турнире средних школ. Как старший брат я не смог ни в чём его превзойти. Я медленно начинал, он же быстро наращивал разрыв между нами. Естественно, родители переключили внимание на младшего брата. И я даже назвать несправедливым не могу то, что родители относятся ко мне как к неудаче. Абсолютно верно, по сравнению с ним я действительно провал. Будет несправедливо, получай мы одинаковое внимание от родителей. На их месте я сделал бы то же самое. Чего плохого в том, чтобы любить того, кто достоин любви, и отказаться от того, кто заслуживает быть отвергнутым? Шансы того, что я вернусь в родительский дом и смогу спокойно жить без оговорочной любовью родителей, практически нулевые. Это больше похож на то, как если бы я забежал к соседям на вечеринку, а они бы меня впустили. Сидя в ванной, я пил пиво и ел курицу. К тому моменту, как рамэн заварился, я уже был немного пьян. В такое время алкоголь действительно успокаивает, пока вы знаете меру. Мне хотелось выпить хоть с кем-нибудь. Подойдя к Мияге, которая что-то писала в своей тетради в углу, я спросил её. Хочешь? Благодарю, но я на работе. Мияге отказалась, даже не посмотрев в мою сторону. Мне интересно, что ты там всё пишешь? Отчёт о действиях. Ваших. Ага. Прямо сейчас я пью. Да, я вижу. Да. Мне охотно, девушка кивнула. Кроме того, я действительно хочу выпить с тобой. А, да, я слышала. Вздохнув, ответила Мияги. Конец четвёртой главы.